Глава девятнадцатая. Утром мы оба нервничаем и оба это тщательно скрываем. Не знаю, как у меня, а у Азамата получается плохо. Пялится в иллюминатор пустым взглядом. Зубы чистит минут двадцать, наверное. Да еще и личное пространство у него вдруг не кстати увеличивается. Обниматься мы не хотим, мазаться тоже. И вообще, давай опустим стенку. Переодеться надо. Ну, необмазанным он от меня не уходит. И так вчера пропустили. Хотя в ванне я, конечно, его всякими гелями полила, но это же не то же самое. И все-таки, как только я заканчиваю втирание, он мгновенно закрывается у себя, не успеваю и глазом моргнуть. Прекрасно. Самое то, что нужно. Ага. Что ж, мне ничего другого не остается, как присти на завтрак в гордом одиночестве. К счастью, никто не обращает внимания на мою кислую рожу, поскольку все увлечены мыслью, что вечером уже будем дома. Никто, кроме, конечно, Алтангерела. «Дай угадаю», – говорит он с мрачным ехидством, когда я падаю напротив. Закрылся и никого видеть не хочет. Я даже не отвечаю, только строю рожи. Надо думать, это типичная реакция на стресс. «Ладно, кому что?» Я на нервах вышиваю. Сашка покупает бытовую технику. Кирилл зачем-то во всех комнатах свет включал. И ругался, если я выключала. Ну, а за мату, значит, одному надо побыть. Ладно, отмахивает залтым Это максимум до обеда. Потом надо будет собираться, и его все равно задергают. Киваю. В принципе, я так думала, что долго ему там не просидеть. Набираюсь духу, и говорю алтангирелу Нам вообще с тобой поболтать бы. О чем? Пожимает он плечами. О том. Я так понимаю, все будет сегодня. Он кивает, чешет подбородок, потом снова пожимает плечами. Даже два раза подряд. Ладно, приходи после еды. Поболтаем, если тебе это от волнения помогает. Закатываю глаза. Ну, почему ему вечно нужно выставить меня И похандричкой. Его что, в детстве какая-то женщина обидела? Что он теперь нас всех так люто ненавидит? Однако после завтрака послушно плетусь за ним. Я, собственно, не знаю, о чем с тобой говорить, сообщает он, зайдя в каюту и закрывая за мной дверь. А Замат тебе нужен, это я понял. Ты ему тем более. Это и Джингошу ясно. Девка ты, в принципе, неплохая, хотя и с закидонами, но совесть есть. еще бы пользоваться научилась. Именем ему опять же подходишь. Плохо, конечно, что ты командовать любишь, а замат слишком послушный. Надо тебе посмирнее стать. Хотя бы задачу такой перед собой поставь. А дальше уж, что боги решат. Это, конечно, прекрасно, говорю, что я так завидно выгляжу в твоем описании. Но мне-то интереснее, как проходит церемония, Где это будет? Сколько соберется народу? Сидя, стоя, что надо будет делать? Алтангирел делает такое лицо, как будто ему вместо старших курсов вуза предложили преподавать в дебильном интернате. Это будет в доме старейшин, Ахмат-Хоти. Старейшины соберутся все, то есть 18 человек. Еще я, ты и Азамат будем сидеть на циновках. И не вздумай вскакивать, это невежливо. А делать надо будет, что старейшины велят. Ну, хоть примерно, там же, наверное, каждый раз более-менее одно и то же. С чего ты взяла?» – поднимает бровь А Азамат, мягко говоря, необычный человек. «А душеподавно. подавно. Нет, дорогая, у вас будет полный эксклюзив. И даже если я и знаю некоторые элементы, тебе о них рассказывать не стану. Ты инопланетянка, так и должна оставаться в невидении. Неужели ты совсем не хочешь нам помочь? Вздыхаю я. Я могу хотеть чего угодно, но не собираюсь подделывать волю богов. Если им ваш брак на руку, то все у вас пройдет гладенько. А если нет, то не склеится, как не мухлюнь. Мда, толку от него не добьешься. Ну ладно, чему быть? Тому не миновать, хоть оно дерись. Так я ему и дала миновать. Ага. Эй, Лиза, выкликает меня Алтангирел с опаской. Не вздумай угрожать старейшинам. Боги любят смиренных. Набей себе это в трубку и скури. На этом он меня выставляет за дверь. А я еще долго размышляю. Правда ли во всеобщем есть такая пословица? Или это калька с Муданского? Вышивания у меня нет. Так что я сажусь за вязание, врубив по боку бесконечный мистико детективный сериал. Какая-то у меня жуткая невезуха на свадьбы. Одна вообще не состоялась. Кирилл сделал предложение, а через месяц его не стало. Вторая силком. Третья вот. Нервотрепка сплошная. К счастью, на обед Азамат вылезает такие из берлоги, хотя и почти не ест. А Тангирел на это смотрит крайне недобрительно. Видимо, тоже считает, что голодный желудок в ответственном деле не подмога. Так что я в очередной раз пренебрегаю его заветом сидеть смирно. Отбираю у Азамата рульку, которую он уже четверть часа мелохолично и без гоняет по тарелке. Нарезаю маленькими кусочками, потом раскладываю по краю также нарезанный сыр с зеленью и принимаюсь конючить. Дескать, съешь кусочек. Ну, маленький. Ну, пожалуйста. В итоге я преуспеваю. Скорее всего, Азамату просто перед командой неудобно становится. Алтангирел корчит рожи, стараясь не улыбаться, чтобы не одобрить ненароком мои действия. Зато я хотя бы спокойно, что муж накормлен. А то мышц вон сколько, а жира меньше, чем на мне кажется. При таком сложении... Не есть – это над собой издеваться, я считаю. Потом начинаются сборы. Азамат мечется, надо ли ему вещи паковать. Элотангирил советует оставить пока, чтобы не сглазить. Дескать, не говори гоп. Я решаю тоже последовать его совету. Во-первых, страшно лень шевелиться. А во-вторых, пусть лучше Азамат почувствует лишний раз, что я с ним заодно. Куда он – туда и я. прочие сентиментальности. Общение у нас не клеится. Тем более, что капитан бегает по всему кораблю, разбирается, что выгружать, а что оставить из трофеев. Рассчитывает премиальные. У них заведено перед прилетом на родную планету делить оставшиеся бюджетные деньги между собой. На случай, если кто-то пропустит следующий вылет. И занимается прочими с виду полезными делами. Мне быстро надоедает путаться под ногами, Так что я снова сажусь вязать и постигать путь смирения. Ничего, немножко осталось. Сегодня вечером все решится. Второй пилот все еще валяется у меня в кабинете. Но лечить там больше нечего. Рука у него ожила, омертвевшая кожа слезла. Я выдаю ему крем с витаминами, пластырь и выписываю его с Все-таки удобная штука эта их регенерация. Быстро выздоравливают. Потому, наверное, и медицина такая чахлая, что спрос не велик. Азамат вызывается сам посадить корабль. И первый пилот покидает мостик с напускной галантностью. Дескать, пожалуйте, Азамат Ахмат, все для вас. Не буду мешать воссоединяться с Родиной. Я же, наоборот, решаю, что норму по смирению на сегодня выполнила. По крайней мере, до визита к старейшинам. И нарушаю уединение супруга под предлогом то никогда в жизни не видела, как звездолет садится на планету. Это, кстати, правда. Земные машины слишком большие. Их вообще не сажают. А до поверхности добираются на шаттлах размером с маленький самолет. Экраны иллюминаторы показывают мне со всех сторон горы. Слева от нас за них уже начинает заходить солнце. Мне кажется, что оно немного странной формы. И присмотревшись, благо экран не передает настоящей яркости, я понимаю, что солнца там два, большое и маленькое. Они просто так близко расположены, что сливаются в одну фигуру. — У вас два солнца? — спрашиваю я прежде, чем вспоминаю, что Азамата лучше не отвлекать. — Да, — отвечает. Как неудивительно, но он, кажется, успокоился. — Мы их называем солнце и присолнышек. Он удобный, за полсуток как раз описывает полный оборот вокруг Большого Солнца. Легко время определять. И правда удобный, я немедленно проникаюсь уважением к этой неразумной звездочке, которую угораздило закрутиться вокруг другой. Итак, вокруг нас плоскогорье, а за ним еще чуть-чуть видна какая-то зелень, и это в первые дни весны. А там сейчас холодно, внезапно осадачиваюсь я. До сих пор как-то не задумывалась об этом. А тут ведь одеваться придется. А у меня теплая одежда-то есть вообще. На Горнете меньше 22 в принципе не бывает. Там градусов 280 по Кельвину, задумчиво отвечает Азамат, аккуратно выводя ручку манипулятора, чтобы мы продолжали ровненько снижаться. В атмосфере-то ветер, все дела. А Цельсия не переведешь, он даже поворачивается, чтобы смирить меня насмешливым взглядом. Потом жмет на что-то, и в углу экрана возвечивается табличка. Температура у поверхности 283 К. Значит, 10 снисходительно переводит мне Азамат. Вот уж не шутка посчитать. Я никогда не помню, сколько вычесть надо. Отмазываюсь. Вы всегда по Кельвину считаете? Мало мне было градусников с Фаренгейтом. Ага. Кто на инженера не учился, вообще не считает в градусах. А при строительстве кораблей кальвинов удобнее мерить. Мы продолжаем спускаться. Я уже различаю на склонах редкие деревца, что-то хвойное. Однако в блузочке в десять градусов не выйдешь, придется что-то искать. Со вздохом оставляя Азамата рулить и отправляюсь одеваться. Перекопав шкаф, прихожу к выводу, что из теплого у меня только дареные меха, которые я все сложила в один общий мешок. Потому что доставать в ближайшее время не планировала. Но не знаю. На плюс десять в мехах. Да и вообще. А вдруг старейшинам не понравится? Решат, что выпендриваюсь. Нет. Надо все согласовать. И я снова иду приставать к Алтангиреллу. Интересно. Он когда-нибудь будет в меня бегать, как я от него раньше? Духовник уже закончил паковаться, сидит на чемоданах, смотрит на меня с немым вопросом в глазах. Почему меня в детстве не утопили? Пойдем, подберешь мне, что надеть, непреклонно сообщаю я. Он закатывает глаза, но идет. По дороге ворчит, что, дескать, я не способна усвоить простые истины. Сказали же, что мои хлопоты ничего не изменят. Угу, знаем-знаем, в школе вон тоже говорили, что формы нету, поэтому приходите в чем хотите. А потом, джинсы – дурной тон, а на трениках – коленки пузырями. Иди, переодевайся в приличное. Нет уж, я своим представлениям о приличном давно не доверяю. Как выясняется, правильно делаю. Первым номером... Алтангерил категорически запрещает мне надевать тамлинское платье. Ты землянка. Вот и одевайся, как землянка. А зачем подчеркивать мою крутизну? Удивляюсь. Мне казалось, в этом как раз вся проблема. Ты меня позвала, чтобы спорить? Надевай земную одежду. Только не штаны, я тебя умоляю. Старейшины ведь, пожилые люди, могут и помереть от такой радости. Перекапываю шкаф второй раз и раскладываю на кровати все наличные юбки. В конце концов, Алтангерил однозначно указывает на синюю ГД. Потом аналогичным образом мы подбираем блузку. В итоге я собираюсь щеголять в водолазке и вязаном блайзере. Вроде бы все эстетично, но я начинаю чувствовать себя старой девой. Теперь самое интересное, говорю. У меня нет никакой верхней одежды. А что, все меха ты выкинула?» Мягким, исполненным ненависти голосом спрашивает Алтоша. «Нет, вон они в мешке, но я не знаю, что из этого можно носить». Духовник деловито вытряхивает содержимое мешка на кровать третьим слоем и принимается копаться в разноцветных чужих шкурках. Вспоминаю, как Азамат Тогда про готовку говорил. Зарезать, ошкурить. Надеюсь, мне не придется это наблюдать, говоря уже о том, чтобы самой. Я рыбу ту живую не беру никогда. Вот оно!» Радостно восклицает Алтангирел. «Я же помню, что Азамат брал что-то подходящее. А ты с ним ходил, что ли?» «Часть времени», – уклончиво отвечает духовник. «Держит передо мной пальто за плечики». Коричневая кожа, короткие широкие рукава, подбитые мехом, длинющие, а ниже колена тоже сплошной мех. «Это для запекания ног?» – спрашиваю. «Это чтобы сидеть мягко было, идиотка!» – миролюбиво сообщает Алтангирил, Першее пальто на спинку кровати. «Говорил же, на полу, на коленках сидеть придется!» «Ну ладно, будем считать, что это он обо мне позаботился!» А еще лучше, что это был азамат. Дальше я получаю строгую инструкцию. Надеть оба хома и не выпендриваться. Не хамить старейшинам и ему в их присутствии. Не упоминать, что работаю. И вообще, всем своим видом выражать, как я хочу быть хорошей женой. Что бы это ни значило. Ни на одно собеседование на работу я никогда так не готовилась.